Десятая. Девятый участок. На следующий день офис гудел от поздравлений. Арис, прислонившись к буфету, смотрела, как Романа приветствуют улыбками и хлопают по спине. «Прими поздравления, Кит!» — говорят, мисс Литл красивая и блестяще образованная. «Удачная партия!» «Когда свадьба?» Роман в накрахмаленной рубашке, на чищенных кожаных ботинках, чисто выбритый и зачесанными назад черными волосами, улыбался и вежливо принимал все поздравления. Еще одна идеальная видимость. Если бы Арис не знала правды, если бы не сидела с ним на скамейке в парке и не слышала его признания о том, как не хочется жениться на незнакомке, она бы решила, будто он счастлив». Не приснился ли ей тот обеденный перерыв, когда они разговаривали почти как старые друзья? Когда он слушал, смеялся и извинялся? Теперь это вдруг показалось горячечным бредом. Наконец суматоха улеглась. Роман бросил сумку и, должно быть, наконец почувствовал, что Айрис на него смотрит. Он поднял голову и перевел взгляд поверх моря столов, бумаг и разговоров на другую сторону офиса. Мгновение Айрис не могла пошевелиться, маска, которую он носил для всех остальных, улыбка, веселье в глазах, румянец на щеках потускнела, и Айрис увидела усталость и тоску. Это задело в ней какую-то струну, музыку, которую она ощутила внутри настолько глубоко, что отвела взгляд первой. «Айрис работала над черновиком эссе, вдохновленная мифом, который она получила из плетеного шкафа, когда к ней подошла Сара с листком бумаги». «Только что передал констебль по телефону». Сара положила листок на стол Айрис. «Надеялся, что мы сможем втиснуть это в завтрашний номер». «Что это?» спросила Айрис, занятая своим эссе. «Не знаю, как это определить. Утром полиция нашла тело, и они надеются, что кто-нибудь сможет ее опознать». «Здесь описание. Ужасно, правда? Такая страшная смерть!» Арис прекратила печатать, не убирая рук с клавиш, глянула на бумагу и невыразительно сказала. «Хорошо, я этим займусь. Спасибо, Приндел». Подождав, пока Сара отойдет, Айрис прочла заметку. И слова поплыли перед глазами, прожигая мозг, пока она не почувствовала себя так, будто пытается протиснуться в какое-то тесное пространство». В длинный узкий туннель. Вчера вечером около 22.45 трамвай сбил насмерть женщину. Документов при ней не оказалось. Лет 45, волосы светло-каштановые, кожа светлая. Она была босиком в фиолетовом плаще. Если вы что-нибудь о ней знаете или можете опознать, пожалуйста, обращайтесь в девятый участок Констеблю Стратфорду. Айрис поднялась с заметкой в руках, ноги подкашивались, тяжесть в груди стала невыносимой. Она не забыла схватить свою матерчатую сумку, но тренч остался висеть на стуле. Настольную лампу она оставила включенной, страницу с эссе в печатной машинке и просто вышла из редакции через стеклянную дверь, не сказав никому ни слова. Нажав кнопку лифта, она ощутила тошноту. Лифт ехал слишком долго, и она побежала вниз по лестнице, спотыкаясь на ступеньках и дрожа так сильно, что едва успела выскочить из вестибюля, прежде чем ее вырвала в горшок с цветком на мраморной ступеньке. Выпрямившись, Арис вытерла рот и пошла к девятому участку, который находился недалеко от ее дома. «Это не она», — снова и снова твердила себе девушка, с каждым шагом подходя все ближе. «Это не она». Но Айрис не видела мать больше 24 часов. Утром Таня лежала на диване, как вчера. Айрис решила, что мама в своей спальне, с закрытыми дверями. Надо было проверить, убедиться, потому что теперь ее терзали сомнения. Добравшись до участка, девушка помедлила, будто если она не зайдет, то ничего страшного не случится». Наверное, Айрис простояла на ступеньках достаточно долго, потому что, когда к ней подошел полицейский, к ногам уже протянулись длинные тени, и она вся дрожала. «Мисс! Мисс, нельзя вот так стоять на ступеньках! Уходите!» «Я пришла опознать тело!» — Прохрипела она. «Прекрасно! Пожалуйста, идите за мной!» От коридоров в участке осталось размытое впечатление кремовых стен и неровного дощатого пола. Когда они вошли в процедурную, там стоял сильный запах медикаментов. Яркий свет слепил глаза. Айрис резко остановилась. Коронер в белом халате и кожаном фартуке стоял с папкой-планшетом в руках. Рядом с ним на металлическом столе лежало тело. «Казалось, что Эстер спит», — Если бы не неестественная поза под простыней и глубокая рана на лице. Айрис шагнула вперед, будто надеялась, что мама шевельнется, если взять ее за руку. Каким-то образом почувствует прикосновение дочери. И это выдернет ее из пропасти, в которую ее затянуло. Выдернет их обеих из кошмара, в котором они оказались. «Мисс!» Позвал Коронер, и его гнусовый голос эхом прокатился по ней. «Вы можете опознать эту женщину?» «Мисс, вы меня слышите?» Рука Айрис застыла в воздухе. Перед глазами заплясали звезды. Она смотрела на маму. Мертвая, бледная Эстер была так далеко, что Айрис до нее никогда не дотянутся. «Да», — прошептала девушка, — и рухнула в объятия темноты